Подобными символами были заполнены еще 9 страниц. Кейси не знала толком, что означают эти записи, в особенности те, которые регистрировали сбой в системах AUX. Одной из них, вероятно, была вспомогательная хвостовая турбина, которая снабжала самолет электричеством на Земле и служила резервным источником энергии во время полета. Но что представляют собой другие? «Вспомогательный кабель, дублирующие системы и что такое AUX-COA?» Придется расспросить Рона. Кейси отложила распечатку и взяла пачку документов с расшифровкой сбоев, случившихся на каждом этапе полета. Зевая, она торопливо пролистывала их и вдруг остановилась. «Этап 4 всего сбоев один». «Рассогласование ПР и ЛЕВ БК датчиков приближения 8 апреля 0036, высота 12 тысяч, скорость 80 маха!» кейсина нахмурилась. Она едва верила собственным глазам. «Сбой в работе бесконтактного датчика приближения...» Та самая неисправность, о которой свидетельствовала ремонтная ведомость. На третьем часу полета компьютер зафиксировал сбой в работе датчика. В крыле много датчиков приближения, маленьких электронных устройств, которые подают сигнал, когда рядом оказывается что-нибудь металлическое. Их задачей является сигнализировать о правильном положении поворотных плоскостей крыла, поскольку из кабины пилотов они не видны. Судя по данным регистратора, между сигналами датчиков правого и левого крыла произошло рассогласование. Причем виной тому был датчик правого крыла. Кейси решила узнать, проявлялась ли неисправность в дальнейшем. Она торопливо просмотрела список до конца, шурша бумагами. На первый взгляд все было в порядке. Однако если датчик дал сбой хотя бы раз, его необходимо проверить. Опять-таки придется обращаться к Рону. Было очень трудно сложить картину полета из разрозненных отрывочных кусков. Без непрерывного потока информации регистратора полетных данных не обойтись. Завтра утром Кейси позвонит Робу Вонгу и выяснит, как у него продвигаются дела. А пока Кейси зевнула, опустилась на подушки и продолжила работать. Среда, Глендейл, 6.12 утра. Зазвонил телефон, Кейси с трудом продрала глаза и перекатилась по постели, услышав хруст бумаги под локтем. Посмотрев вниз, она увидела рассыпавшиеся по полу документы. Телефон продолжал звонить. Кейси взяла трубку. «Мама!» — послышался удрученный голос Эллисон. «Казалось, она вот-вот заплачет». «Привет, Эллисон! Мама! Папа заставляет меня надеть красное платье, а я хочу синее с цветами!» Кейси вздохнула. «Какое то надевала вчера? Синее, но оно чистое и совсем не помялось!» Давнишняя история. Эллисон обожала носить одежду, которую надевала накануне. Эдакий врожденный детский консерватизм. Милая, ты ведь знаешь, я хочу, чтобы ты ходила в школу в чистом. Но синее платье чистое, мама, я терпеть не могу красное. В прошлом месяце любимым платьем Элисон было именно красное. Она буквально дралась за право носить его каждый день. Кейси уселась в кровати, зевая и рассматривая бумаги, густо испещренные колонками символов, Она слушала жалобный голос дочери, стараясь унять раздражение. Почему Джим не уладил все сам? По телефону это было куда труднее. Джиму не хватало твердости, он всегда был склонен потакать дочери. А Элисон, естественно, решила сыграть на противоречиях между родителями, живущими вдали друг от друга. Старая, как мир, уловка. Элисон сказала Кейси, перебивая дочь. «Если отец велел надеть красное платье, делай, как он говорит. Но, мама! Сейчас папа главный. Но, мама! Хватит, Элисон! Никаких больше споров. Надевай красное платье». «Ох, мама!» Девочка разрыдалась. «Я ненавижу тебя!» В трубке послышались короткие гудки. Кейси подумала, не перезвонить ли дочери? но решила оставить все как есть. Зевая, она выбралась из постели, вошла в кухню и включила кофеварку. Из гостиной донеслось жужжание факса. Кейси отправилась взглянуть на его распечатку. Это была копия пресс-релиза одной вашингтонской организации по связям с общественностью. Организация носила ничего не значащее название — Институт авиационных исследований. Но, насколько знала Кейси, представляла интересы европейского консорциума «Аэробус». Пресс-релиз был отпечатан в виде газетной статьи с заголовком крупными буквами. «ОАВЭП» откладывает возобновление сертификата широкофюзеляжного реактивного лайнера Н-22, ссылаясь на то, что неисправности, ограничивавшие его годность к полетам, «До сих пор не устранены». Кейси вздохнула. «Сегодня будет жаркий денек». «Боевая рубка. 7.00 утра». Кейси поднялась по металлической лестнице, ведущей в боевую рубку. На подвесной галерее она увидела Мардера, который ждал ее, расхаживая туда-обратно. «Кейси, доброе утро, Джон. Ты уже читала об этой выходке ОАВЭП? Он держал в руке листок с факсом. «Да, читал. Все это полная чепуха. Но Эдгартон взвился на дыбы. Он вне себя. Сначала два происшествия с n 22 в течение двух суток, а теперь еще и это. Эдгартону кажется, что пресса ополчилась против нас. И у него нет никакой уверенности, что Бенсон окажется на высоте. Уильям Бенсон был одним из старейших служащих Нортона. Он возглавлял отдел связей с общественностью еще тогда, когда компания существовала за счет военных заказов и не отчитывалась перед прессой. Грубоватый и прямолинейный, Бенсон так и не сумел приспособиться к реалиям мира, возникшего после Уоторгейского скандала, мира, в котором заправляли журналисты, свергающие правительство. Неприязнь Бенсона к репортерам была притчей в языцах. Этот факт сможет привлечь внимание представителей средств массовой информации Кейси, особенно тех, которые не знают, до какой степени прогнила ОАВЭП. Скажем прямо, они ни нипочем не пожелают общаться с агентом по связям с печатью. Они захотят взять интервью у кого-нибудь из руководства. Эдгартон велел направлять их к тебе. «Ко мне?» «Нет, — уж подумала Кейси, — у меня и так дел по горло». «Дэнсон будет только рад умыть руки», — Гэл лично беседовал с ним, — «Дэнсон сделает все, что в его силах». «Это точно. И еще я подумал», — продолжал Мардар, «что нам следует подготовить подробное досье на Н-22, что-нибудь посерьезнее обычного трепа». Гэл предлагает тебе собрать убедительные данные, которые позволят опровергнуть инсинуации о ОАВЭП, длительность ремонтных работ, точность соблюдения полетных графиков, свидетельство надежности машины и так далее». «Хорошо. Работа предстояла немалая, однако я сказал Гэллу, что ты очень занята, и тебе придется потрудиться сверхурочно», — добавил Мартер. Он согласился повысить твою ПК на два пункта. Поощрительная компенсация, выплачиваемая из премиальных фондов компаний, составляла изрядную долю доходов служащих. Повышение на два пункта сулило Кейси весьма ощутимую прибавку к жалованию. Так и быть, согласилась она. Главная задача. «Дать достойный, исчерпывающий ответ на этот выпад ОАВЭП», — сказал Мардер. Гэл не хочет, чтобы мы ударили в грязь лицом. Могу я рассчитывать на твою помощь?» «Разумеется», — отозвалась Кейси. «Отлично!» — Мардор поднялся по лестнице и вошел в комнату. Ричман уже был там. В спортивной куртке и галстуке он выглядел типичным выпускником колледжа. «Мардер сразу взял быка за рога, размахивая факсом от ОАВЭП. Он обрушился на инженеров с упреками. Надеюсь, вы уже знаете, в какую игру ОАВЭП решил сыграть с нами. Они выбрали самое удачное время, чтобы сорвать китайскую сделку. Но если вы читали это сообщение, то должны были заметить, что речь идет только о взрыве в Майами. О происшествии с 545-м не говорится ни слова». «Во всяком случае, пока!» Кейси пыталась сосредоточиться, но ее мысли всецело занимала обещанная премия. «Два пункта — это значит...» — она произвела расчет в уме. «Получалось, прибавка составит около 20%» — «Господи, изумилась она, 20%!» — Она сможет отправить Элисон в частную школу, и они смогут провести отпуск в каком-нибудь славном местечке на Гавайях или вроде того. Они остановятся в другом отеле, на следующий год переедут в более просторный дом с большим двором. Элисон будет где резвиться, и... Она почувствовала обращенные к ней взгляды присутствующих. — Кейси! — произнес мартр «Что с ЦРПД? Когда мы получим запись?» «Прошу прощения», — сказала Кейси. «Э, «Сегодня утром я говорила с Робом. Восстановление синхронизации требует времени. Что-либо определенное можно будет сказать только завтра». «Хорошо. Что с крыльями?» «Джон, это очень, очень трудная задача», — унылым монотонным голосом заговорил Дойерт. Мы нашли дефектный фиксатор на втором отборта предкрылки. Деталь оказалась поддельной. Проверим во время летных испытаний, перебил Мардер, что с гидравликой. Осмотр еще не завершен, но пока все системы функционируют нормально. Кабельная сеть в порядке. Когда закончите? Сегодня к концу первой смены. Электрооборудование. «Мы проверили все основные магистрали», — заговорил Рон. «До сих пор неисправности и не обнаружено. Полагаю, придется подвергнуть всю электросеть машины циклическому испытанию». «Согласен. Нельзя ли организовать круглосуточные работы, чтобы сберечь время?» «Разумеется». Рон пожал плечами. «Это влетит в копеечку, однако плевать на расходы. Что еще?» Возникло одно забавное обстоятельство. Произнес Рон. Регистратор сбоев показывает неполадки в цепи датчика приближения правого крыла. Пилоты могли получить ложный сигнал о выпуске предкрылка. Именно об этом Кейсе подумала вчера вечером. Она сделала пометку расспросить Рона, а заодно и о линиях AUX. Она вновь задумалась о своем. Элисон пойдет в хорошую школу. Кейси представлял ее в маленьком классе у доски по росту. Что с двигателями? спросил Мардер.